Галл поступление регенерина проверили. Да, пустой номер. Он синтезируется на поверхности в лаборатории госпиталя. Дракона об этом, видимо, знает, но это их не интересует. Теперь компьютер. Извини, дорогой, Бугор широко развёл руками. Сам думай, где взять. Я предупреждал, что ничего не выйдет. Слишком всё просто. пришёл, взял, их поймали. Мы их мальчиков нет. В здании и из него они прошли нормально. Только вот компьютер не успели на 100 м отойти, он завопил. Положи на место, положи на место. А когда ещё метров на 100 отошли, нагрелся и загорелся. Ребята бросили мешок и ноги в руки. Другие, которые в случае чего должны были помочь, говорят, там такой факел вспыхнул. Земля горела. Так что здание говермента теперь охраняется. Кон, ты что об этом думаешь? Сделать такую подлянку просто, а вот отключить сложнее. Надо в другом месте компьютер искать. Я давно один проект обдумываю. Если разыскать старого кибера, выпотрошить, на компьютер деталей хватит. Я ничего не обещаю, но может получиться. А если ком в госпитале отдал жить? Нет, Тайсон. С госпиталем тоже ничего не выйдет. Его кибера охраняют. Я там был один раз. Кон, а нельзя что-нибудь такое сделать, чтобы киберы сдохли? Ну, хотя бы на время. Электромагнитный импульс какой-нибудь. Не могу придумать. Ну, компьютеры от этого первые сдохнут. А что драконы со сломанными киберами делают? Увозят или как? А ты у них спроси. Наверняка в ремонт отправляют. Тогда надо кибера сломать, демонтировать то, что нам нужно, остальное драконам подсунуть. Это как? На виду у всех я подхожу к киберу Бью его молотком по голове, достаю отвертку. Именно кон. Слушайте план. Богор организует митинг у госпиталя. То ли драконы убирать из зоны, то ли молодость всем. Можно оба сразу. Митинг превращается в погром. Люди бьют киберов охраны. Два-три кибера исчезают. На следующий день их находят в какой-нибудь канаве, в таком виде, что о ремонте говорить уже не приходится. Ну как? Мрак, ты здорово придумал. А потом драконы ловят тех, кто грабил киберов. Крутят их на детекторе и выходят на нас. Даже если так, что из этого? Дальше зоны не сошлют. Или ты боишься получить второй пожизненный срок? Мужики, а кто-нибудь когда-нибудь видел на зоне митинги? Спросил Тайсон.